Глава 13. Так что же ты нашёл в рифматистах? Почему так стремишься стать одним из нас? спросила его Мелоди, шагая в закатном сиянии летнего солнца. Мимо прошёл смотритель кампуса. Старик Баркли двигался от фонаря к фонарю и заводил механизмы. Шестерни оживали, и вокруг разливался свет. Времени у Джоэла и Мелоди на их маленькое путешествие было не так уж и много. Однако по их подсчётам, они как раз успевали вернуться к началу комендантского часа. Не знаю, сунув руки в карманы брюк, отвечал Джоэл, ступая рядом с Мелоди к воротам Армедиуса. А почему бы и не стремиться? Я, например, не понимаю тех, кто не интересуется рифматикой. На самом деле, я от многих слышала, как они хотят стать рефматоистами, сказала Мелоди. Одни мечтают о славе, об особенном отношении, другие же, как мне кажется, грезят властью. Но Джоэл, ведь это всё не про тебя. Ты тихоня, всегда молчишь и ныкаешься по углам. Тебе нравится одиночество? Вроде того. А может, я тоже жажду власти? Ты же видела, каким я становлюсь в дуэли. Нет, Джил, это совсем не то, отозвалась Мелоди, объясняя линии и защиты. Ты превращаешься в перевозбуждённого ребёнка. Ты не рассматриваешь шахматику как средство, чтобы что-то выгодоть или кого-то подчинить. А все остальные, в отличие от тебя, именно так и рассуждают. И такие люди есть даже в моём классе. Джоэл и Мелоди подошли к воротам, которые охраняла пара полицейских. Преградить студентам путь они даже не пытались. Рядом стояли вёдра с кислотой на случай нападения мелингов. Раствор был неконцентрированный, а потому вреда человеку нанести не мог, по крайней мере, вреда сильного. Однако же мелингов эта кислота уничтожала в мгновение ока. Было очевидно, что Хардин рисковать не собирался. Охрану кампуса он организовал со всей ответственностью. Вы двое кивнул им охранник. Будьте осторожны. У вас час времени. Джоэл кивнул и спросил у Мелоди: "А ты уверена, что это хорошая идея?" Джоэл: "Ты слышал, чтобы хоть кого-нибудь похищали из кафе?" Закатила глаза девочка. Нет, но вот Лили Ватинг исчезла по пути домой со званного ужина. Тебе-то откуда знать, как она исчезла, подозрительно воззрилась на него Мелоди. Джоэл отвёл взгляд. Ах, да, ваши тайные собрания с Хартингом и Фитчем. Джоэл не ответил, а Мелоди к счастью не стала давить. Меспокоиться, вероятно, не стоило. Улица выглядела оживлённой, да и похитительно подал на студентов без свидетелей. Тем не менее, бдительность и джел не терял и ловил себя на том, что постоянно озирается. Армедиос представлял собой огороженную стенами парковую территорию с аккуратными лужайками. По правую руку стояли величественные здания, а по левую тянулась улица, тишину которой изредка нарушали лишь цоканье конских копыт да колёсный стук экипажей. Однако такие экипажи в последнее время попадались на глаза всё реже. В обиход вошли заводные извозчики, выглядевшие порой как диковинные звери самых разных форм и размеров. Вот, например, мимо них прополз бескрылый дракон. Шестерни и пружины его крутились, щёлкали, а глаза сияли, освещая дорогу. На спине покоилась карета, в окне которой Джоэл увидел усатого мужчину в котелке. Армедиос располагался в самом центре Джеймстауна, неподалёку от нескольких оживлённых перекрёстков. Вдали виднелись десятиэтажные здания, построенные из прочного кирпича. Некоторые дома украшала каменная облицовка или колонны. Тротуары в дальних были узорно выложены булыжником, иногда на кирпичах встречался оттиск Новой Британии. Это был один из первых островов, века назад колонизированный европейцами. Когда те обнаружили огромный архипелаг, получивший впоследствии название Соединённые острова Америки. Джон сначала подивился, сколько на улицах людей, а затем вспомнил, что сегодня пятница. В конце рабочей недели Харб-стрит оживала. Здесь показывали спектакли и играли концерты. Рабочие в грязных рубашках и штанах прикладывали руки к кепкам, козяряя мелодии. Формой, выдававшей рифматистку, девочка вызывала их безоговорочное уважение. Даже джентльмены с тростичками, облачённые в безупречные костюмы и длинные пальто, а также их леди сверкающие вечерними платьями, пускай и через раз, но кивали в знак приветствия. Интересно, каково это, когда каждый незнакомец прездаёт тебя, выказывает уважение, задался вопросом Джоэл. Прежде об этом аспекте жизни рифматиста он не задумывался. Поэтому тебе притид быть ревматисткой, спросил он, неторопливо шагая в свете уличных фонарей. Что, прости? переспросила Мелоди. Тебе притид слава ревматистов, уточнил Джоэл. То как все смотрят на тебя, то как относятся, поэтому тебе не нравится быть ревматисткой. Хмм, а части да. Они как будто все чего-то от меня ждут. И ведь многие всерьёз возлагают какие-то надежды. Рифматистам, в отличие от обыкновенных студентов, отступать нельзя. Мы у всех на виду. Нам словно дают понять, что у нас нет права на ошибку. Кроме того, в рифматисты посвящают только когда появляются свободные места. Один из нас прежде должен умереть. Рифматистов не может быть больше определённого числа. А что если я стану никудышной рифватисткой? Получается, в наших рядах образуется брешь. Они прошли под пружинным монорельсом. Джоэл оглянулся через правое плечо и увидел, как на станции Армедиус заводят поезд. Мелоди же шагала с цепью в руке и глядя перед собой. Это так на меня давит, воскликнула она. Я плохая реффатистка, и в то же время меня ведь избрал сам мастер. А это в свою очередь подразумевает, что у меня есть способности. И все думают: раз я не справляюсь, значит, плохо над собой работаю. Со всех сторон я постоянно слышу в свой адрес только критику. Мм, да. Это слово "Джо". Неприятно. Ага. Он не знал, чего и добавить. Неудивительно, что Мелоди так остро на всё реагирует и чуть что обижается. Некоторое время они шли молча. Между тем, Джоэл подметил, что отнюдь не все прохожие взирают на Мелоди с почтением. Были и такие, кто прямо-таки зыркал на неё из-под козырька и что-то с неодобрением бормотал своему спутнику. Джоэлу и в голову прийти не могло, что зависть обыкновенных студентов Крипматизм может распространиться за стены академии и даже перерастать в глухую враждебность. Спустя некоторое время они добрались до кафедрального собора в центре Джеймстауна. Это было величественное здание с широкими металлическими воротами и часами, чьи вращающиеся шестерни отсчитывали бесконечные течения времени. Крыши и карнизы украшали заводные статуи и горгульи. Пароя они вращали головами и взмахивали крыльями. Джоэл невольно замер. Архитектурное великолепие на фоне темнеющего неба завораживало. Ты не ответил на мой вопрос, заметила Мелоди. Почему ты так отчаянно стремишься стать рефматоистом? Может, потому что я упустил свой шанс? У тебя были точно такие же шансы, как и у всех остальных, возразила Мелоди. Обряд инициации и всё прочее. Не совсем так, сказал Джоэл, отворачиваясь. Мой обряд проходил в декабре. Как это? опешила девочка. Джоэл тем временем двинулся дальше. Она догнала его, забежала вперёд и попятилась, допрашивая его на ходу. Но ведь обряд инициации проходит в июле. Если только ты его не проворонил, отозвался Джоэл. Как ты умудрился пропустить обряд? Ну, из-за непредвиденных обстоятельств. Но ведь к декабрю составляются окончательные ежегодные списки новых испечённых хрипматистов. Да, я в курсе. А задаченная мелодия развернулась и пошла с Джоэлом в ногу. Как это было? Вдруг спросила она: "Я имею в виду твой обряд инициации. Это же вроде табу?" "Так и есть, но говорить-то буду не я, а ты". На самом деле рассказывать особенно не о чем, отозвался Джоэл. Одним декабрьским воскресеньем мы с матерью отправились в собор, где преподобный Стюарт окропил меня святой водой, помазал лоб елеем, а затем оставил меня молиться перед алтарём на 15 минут. Ну, а после мы вернулись домой. То есть ты так и не переступил порог палат инициации. Преподобный Стёрд сказал, что в этом нет необходимости. Мелодина хмурилась, но продолжать допрос не стала. Вскоре они очутились в торговом квартале, и хотя располагался этот маленький район на значительном удалении от Армедиуса, каким-то образом он всё же процветал. По обе стороны улицы высились кирпичные здания с тентовыми маркизами и деревянными вывесками раскачивающимися на ветру. Что-то я погречилась, когда решила, что джемпер мне не пригодится, поёжилась Майлди. Тут у вас даже летом бывает прохладно. Неужто ты замёрзла, спросил Джоэл. Ах да, ты же из Флориды. Здесь, на севере, жуткая холодрыга. В Новой Британии ещё тепло, улыбнулся Джо. А вот в Мейнфорде, вот там коллатун. Что тут, что там, зуботряска, отозвалась Мелоди. Я всё больше склоняюсь к мнению, что вы, северяне, даже и не ведаете, каково это, когда по-настоящему тепло. Вы просто-напросто никогда не испытывали ничего подобного. За тепло вы принимаете то, что не слишком холодно. Разве не ты предложила отправиться замороженным, спросил Джоэл, забавляясь рассуждениями молодежи. Так в кафе мороженом будет тепло, сказала она. Или нет. В общем, я очень надеюсь, что там будет тепло. Кроме того, полагаю, никому не надо рассказывать, что мороженое добровольное приятие холода, которое в конечном итоге оправдывает тебя и дарит наслаждение. Это как с добродетелью. за добродетель воздаяние однако прежде надо изведать страдания мороженые как метафора религиозного воздаяния спросил Джоэл сильно шагая по мощённому кирпичом тротуару мелоди вдруг заулыбалась свет от жужжащих фонарей играл в её тёмно-рыжих кудряшках и оттенял ямочки на щеках Вот теперь, когда она не ведёт себя как безумица, подумал Джоэл. Когда не вопит, точно потерпевшая, она очень даже милая. А вот и оно. Мелоди показала на кафе Мороженое и ринулась через улицу. Джоэл припустил следом, правда, двигался он гораздо осмотрительней. Не хватало ещё попасть под колёса снующих заводных повозок. Кафе, судя по количеству народа, пользовалось популярностью. Никогда прежде Джоэл здесь не бывал. Впрочем, и в самом торговом квартале он был гостем нечастым. Разве он мог позволить себе что-нибудь купить? У него и денег-то не было. Всем необходимым их семью обеспечивала академия. В кафе Джоэл сразу приметил нескольких студентов из Армедиуса. А у входе им повстречался Мэттис Ричардсон. Долговязый юноша был на год старше Джоэла и всегда относился к нему дружелюбно. Ричардсон вольяжно махнул рукой в знак приветствия, бросил взгляд на Малади и затем подмигнул Джоэлу. Что ж, если до этой минуты никто и не думал судачить о нас с Мелади, то отныне, похоже, всё изменится. Что об этом всем думать? И как себя вести, Джоэл понятия не имел. Он подошёл к Ричердсу, но намериваясь поболтать, а Мелоди отправилась изучать меню. Увидев цены напротив сортов мороженого, Джоэл остолбенел. Какой же я болван. Ну почему? Почему я опять не подумал своей бестолковой головой? За пределами кампуса он бывал редко и практически никогда ничего не покупал. Мелоди Джел схватил подругу за руку, прежде чем та успела переступить порог кафе. Я не могу себе позволить. Что? Джел кивнул на меню в витрине кафе. 9 центов за шарик мороженого. Это же грабёж. А что ты хотел? На дворе июнь. Дороговато, но приемлемо. Сомневаюсь, что на всём острове сыщется заведение, где цена была бы ниже 7 центов за шарик. Ниже я видел только зимой 5 центов. Неужели жить в этом мире так дорого, удивлённо похлопал глазами Джоэл. Сколько у тебя? спросила молоди. Джоэл пошарил в кармане и вытащил тонкий серебряный пенни размером с салангу большого пальца. На реверсе красовался герб Новой Британии. Мать наказала носить эту монету с собой на случай, если ему вдруг понадобится заплатить за такси. И за билет на монорельс. Всего один пенни, невозмутимо констатировала мелоди. Один, кивнул Джейл. Сколько тебе дают в неделю на карманные расходы? В неделю? переспросил Джейл. Мелоди, моя мать подарила мне эту монету на день рождения в прошлом году. Девочка с какой-то мгновением тупо посмотрела на монету, а затем изрекла: Ого. А дев сам на деле беден. Джил покраснел и спрятал пенни в карман. Ты покупай что хотела, а я подожду стороже. Не глупи. Мелоди схватила его за руку и затащила в кафе, где их тут же окутало приятное тепло. Она встала в очередь за Ричардсоном и девчушкой с невероятно длинными ресницами, которую Джил никогда прежде не видел. Заплачу за обоих, сказала Мелоди. Я не позволю девочке за меня платить. Только давай без этой мужской показушнически. Мелоди достала кошелёк и выудила оттуда 50 центов. Вот, держи. Теперь можешь заплатить за нас обоих. Она вручила ему сияющую золотую монету. Ну что за вздор, запротестовал Джоэл. Ты лучший заказ сделай, Разиня, наша очередь. Джоэл растерянно воззрился на кассира, тот в ответ вопросительно поднял брови. Э-э, подолголос Джоэл: "Здравствуйте". "Чтоб тебя? Ты безнадёжен", воскликнула молоди отпихивая Джоэла локтем. "Мне, пожалуйста, три шарика шоколадного пломбира с шоколадным сиропом и шоколадной крошкой. Онаглянуло на Джела и прибавила: "А ему в ванильное, пожалуйста, два шарика, вишнёвый сироп и две вишнёвых содовых. Записали?" Кассир за стойкой кивнул. "Он заплатит", сказала Мелоди и кивнула на Джела. Тот вручил продавцу полдоллары и получил сдачу пару пени. Мелоди показала на столик, и Джел послушно проследовал за ней. Усевшись, он попытался бы отдать ей сдачу, но она безразлично отмахнулась. Оставь себе. Просто ненавижу, когда в кошельке бряцает мелочь. Сколько у тебя денег? спросил Джоэл, разглядывая монеты на ладони. Каждую неделю мама с папой присылают мне доллар, сказала Мелоди, доставая золотую монету 5 сантиметров в диаметре. Джоэл таращился на неё, не веря своим глазам. Никогда в жизни ему не доводилось видеть столь крупной монеты. И аверс и реверс доллара были стеклянными, а внутри виднелись шестерёнки, подтверждающие его подлинность. Молодец повертела доллар между пальцами, а затем достала ключик и завела миниатюрный механизм. Шестерёнки под стеклом пришли в движение и тихонько защёлкнули. Подумать только, изъемился Джоэл. Доллар в неделю. Держи, сказала Мелоди и катанула монету через стол к Джойлу. Теперь он твой. Нет, я не могу, воскликнул Джойл, останавливая монету, чтобы та не упала со стола. Почему нет? Потому что это неправильно. Я Джойл никогда в жизни не держал в руках столько денег. Он попытался был вернуть доллар, но Мелоди в ответ лишь щёлкнула кошельком. Не а, сказала она. У меня в комнате лежит ещё 50. У мами приложу, что с ними делать. Но это же потрясающе. Это же целая куча денег. По сравнению с богатствами остальных студентов академии, это просто ничто, усмехнулась девочка. В моём классе есть мальчик, которому домашние присылают по 10 долларов в неделю. 10 задохнулся Джоэл. Я и в самом деле нищий. Он поколебался. Мелоди, я не смогу принять эти деньги. Мне не нужна милостыня. Да никакая это не милостыня. Я просто устал таскать его с собой. Почему бы тебе не купить матери что-нибудь приятное? Над этим предложением Джоэл задумался, с неохотой, но он спрятал доллар в карман. Твоя мама выглядит неважно. Ей бы не помешало передохнуть, сказала Мелоди. Это всё потому, что она много работает. Очень много, кивнул Джоэл. А куда тогда девается вся её зарплата? На твоё обучение? После гибели отца ректор Йорк выделил мне грант на бесплатное обучение, покачал головой Джоэл. Твоя мать должна получать гораздо больше за свои труды, чем просто комнату и стол, заявила Мелоди, кивая в знак благодарности официанту, который принёс их заказ. Гора мороженого, украшенная ломтиками вишни и взбитыми сливками, выглядела устрашающе. А ведь его порция была на треть меньше, чем шоколадное чудище Мелоди. Так куда уходит вся зарплата твоей мамы? Не знаю. Атас ворчит, Джоэл. Честно признаться, я никогда не задумывался об этом. Он снова повертел в кармане доллар, который казался ему целым состоянием. Неужели у репартистов такая большая пенсия, раз они высылают своим чадам по доллару, а то и по 10 в неделю? Каждый рефматоист был обязан сражаться за Небраск в течение 10 лет. По окончании этого срока некоторые оставались на фронте по собственному желанию, однако большинство увольнялось в запас. На этом служба не заканчивалась. Их могли призвать на Небраск в любой момент, правда, только в случае крайней необходимости. Время от времени такая необходимость и в самом деле возникала, но происходило это очень и очень редко. За последние 30 лет рефматоистов мобилизовали лишь единожды, когда в заградительном круге башни понадобилось срочно залатать огромную брешь. За 10 лет выслуги рефматоистам полагалась пожизненная пенсия. точных цифр джил не знал, но если у рефматистов вдруг восникала необходимость в деньгах, они всегда могли устроиться на работу в пружинные монорельсовые компании. Дело в том, что многие рефматисты после увольнения в запас подписывали с правительством контракт, позволявший им использовать мелингов, нарисованных при помощи символа раздирания для обслуживания гигантских пружинных барабанов. которые и приводили в движение монорельсовые составы. Символ раздирания был необходим, чтобы наделить Мелингав способностями воздействовать не только на мел, но и на объекты реального мира, в данном случае на пружины заводных механизмов. Обо всём этом Джоэл знал не так уж и много. Рифматисты с простыми обывателями на подобные темы не разговаривали. Он даже не совсем представлял, как мелингам вообще удаётся воздействовать на пружины. Однако каким-то образом они управлялись с ними, и труд трифматистов оплачивался очень и очень достойно. Хорошо быть трифматистом. Без штанов уж точно не останешься, сказал Джел. Лёгкие деньги. Ага, тихота звалась мелодией. Лёгкие. Джоэл наконец решился попробовать мороженое. Оно оказалось гораздо вкуснее, чем то, что подавали повара Армедиуса. Однако насладиться вполна Джоэлу не удалось. Он заметил, что Мелоди, опустив глаза, утратила к лакомству всякий интерес и уныло ковыряет ложкой в креманке. Что я такого сказал, подумал Джоэл. Может, мои слова вновь навели её на мысль, что она не слишком способная ученица? Мелоди, из тебя получится отличная ревматотистка. Я ещё не встречал никого, кто бы так искусно рисовал мелингов. Спасибо, отозвалась девочка, и её ложка замерла. Похоже, тревожило её нечто другое. Через несколько мгновений она вновь принялась работать ложкой, активно разминая шарик мороженого. Шоколад, вдруг произнесла она. Величайшее изобретение всех времён и народов. А как же заводные механизмы, спросил Джоэл. Да Винчи был тот ещё халтурщик, равнодушно отмахнулась Мелоди. Не для кого это ни секрет, его слишком переоценивают. Джоэл, которому наконец-то удалось распробовать свой пламбир в полной мере, улыбнулся. Как ты определила, какое мороженое я люблю? Просто почувствовала, ответила Мелоди, зачерпывая шоколадное лакомство. Джоэл. Скажи, а ты и вправду считаешь, что мои мелинги хороши? Что у меня и в самом деле талант? Конечно, воскликнул Джоэл, делая глоток содовой. Мне довелось тайно побывать на многих лекциях по рифматике, и ни один профессор не прорисовывает своих мелингов так скрупулёзно, как ты. Тогда почему мне никак не даются остальные рифматические элементы? Постой, разве тебе не всё равно? Конечно, не всё равно. Стало бы я делать из всего этого трагедию, если бы мне было не наплевать. Может, стоит больше практиковаться? Я уже тонну мелков извела. Тогда я даже и не знаю. А как ты умудрилась удержать мелингов за своей защитой? считается, что их сложно контролировать, а ты как будто и вовсе усилий не прилагала. Сложно? Наверняка я тебе не скажу, потому что я всё-таки не рифматист. Джил отправил мороженое в рот и примолк, распробовав сладкий сливочный вкус. Облизал ложку и только затем снова заговорил. Я не слишком-то знаком с теорией Мелингов. В библиотечном крыле для обыкновенных студентов книг на эту тему раздвое абчёлся. А профессор Фич единственный, кто не прогонял меня со своих лекций, теорию Меллингов не преподаёт. Мне стыдно за профессоров, которые прогоняли тебя с лекций. Что ты хочешь узнать о Меллингах? Ты мне расскажешь? Удивился Джел. Почему бы и нет? А ты вспомни своё выражение лица, когда узнала, что та библиотечная книга про обряд инициации. Это же совсем другое, закатила Мелоди в глаза. Я понять не могу, тебя интересуют меллинги. Что ж, Джил задумался над вопросом. Иногда меллинги ведут себя послушно, а иногда нет. Почему так? Этого объяснить никто не может. Меня мелинги обычно слушаются и делают именно то, чего я хочу. Хотя у остальных с ними возникают трудности. Выходит, ты лучше других вникла в технику начертания символа повеления? Не думаю, отозвалась мелодия. Мелинги это ведь не просто линии, Джоэл. Линия запрята, например, служит одной единственной цели. Ты чертишь её, и она остаётся на месте, выполняя функцию барьера. Мелинги же универсальны, они живут собственной жизнью. Неправильно нарисованный мелинг никогда не выполнит твою команду как надо. Что ты подразумеваешь под правильно нарисованными мелингами? Нахмурился Джайл. Сколько книг я ни читал, везде говорится лишь о том, что дополнительные детали усиливают мелинга. В конце концов, это всего лишь мел. Как мелинг может самостоятельно определить, нарисован он со множеством подробностей или нет? Представь себе, "может", сказала Мелоди. Мелинг просто знает, когда он изображён достойно. Получается, важно количество мела. Чем больше его расход, тем мельнг детальнее. Мелоди покачала головой. В первый год обучения мои однокурсники пытались рисовать мелингов просто в виде закрашенных разноцветных кружков. Однако те либо быстро умирали, либо катились в любом, но только не в задуманном направлении. Джил нахмурился ещё сильнее. Он всегда считал рифматику наукой точной. Прочность заградительной окружности напрямую зависела от градусной меры дуги, а высота и надёжность невидимого барьера линий запрета были пропорциональны её толщине. Все эти линии можно было измерить, они поддавались количественной оценке. Наверняка и для мелингов существует расчётная формула, циферная мера, определяющая качество. Я же говорю тебе, Все дело в том, как Мелингу нарисованы. Правдоподобный изображённый единорог живёт гораздо дольше собрата с нарушенными пропорциями, или того, у кого ноги разной длины, или того, кто не может разгадать задумку своего хозяина, того, кто не может осознать, кто он, лев или единорог. Но всё-таки, откуда Мелингу знать, хорошо он нарисован или плохо? что именно определяет правильность изображения. Связано ли это с тем, что рефматоист визуализирует у себя в голове? Чем искуснее рефматоист воплощает свой замысел в жизнь, тем сильнее получается его мелинг. Может быть, пожалуй, плечами молодости. Но ведь засомневался вдруг Джоэл, задумчиво покачивая ложкой, если бы это в действительности было так, то лучшими по части мелингов считались бы ривпатисты с самым заурядным воображением. Я видел твоих мелингов. Они не только сильные, но и прекрасно детализированы. Вряд ли наш мир устроен так, что человека, напрочь лишённого воображения, природа одарила бы подобным талантом. Ого. А ты и смотришь всерьёз всем этим увлечём. На мой взгляд, линии созидания единственные, которые не поддаются никакой логике. По мне так всё очень даже логично, возразила Мелинга. Чем красивее мелинга нарисуешь, тем он будет сильнее и послушней. Что тут странного? Почему тебя это смущает? Меня это смущает, потому что я этого не понимаю, сказал Джоэл. Слишком уж твоё красиво звучит размыто. Вот когда я осознаю, как это работает, мои сомнения рассеиваются. Должно быть во всём этом нечто, что можно взять за объективную точку отсчёта, принимая во внимание, которую можно решить, является ли ловое изображение хорошим или нет. Пусть даже эта объективная точка отсчёта будет лишь субъективным видением конкретно взятого рефматориста. Мелоди Земляно похлопала глазами, затем отправила ложку мороженого в рот и изрекла: "Джоэл, в тебе точно умер ревматист". "Да, мне говорили", вздохнул юноша. "Я не шучу. Кто в твоём возрасте вообще ведёт такие разговоры?" Джейл вернулся к своему угощению. Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы драгоценное лакомство растаяло. И хотя мороженое было исключительно вкусным, больше всего Джейла волновало, как бы уплаченные за него деньги не пропали втуне. "Это случайно не ваша когорта там собралась?" спросил Джейл, кивая на groupку студентов за столиком в углу. "Ага", проследив за его взглядом, отозвалась Мелоди. И что это они разглядывают? спросил Джоэл. Похоже газету, прищурившись, сказала Мелоди. Это случайно не портрет профессора Фича на первой полосе? Только не это, простонал Джоэл. Похоже та журналистка времени даром не теряет. Он допил содовую, съел последнюю ложку мороженого и встал. Пойдём. Нам во что бы то ни стало нужно разжиться этой газетёнкой.